Глава 7 Винни. Поедание крови. Проснувшись, я не сразу поняла, было утро или уже вечерело. В комнате все еще задернуты шторы, и сквозь плотную ткань просачивался тусклый свет. Кровать Терренса больше похожа на спартанское ложе. Одна подушка, тонкое покрывало и никакой мать ее перины. Перевернувшись на бок, я прочувствовала каждую свою косточку от твердого матраца. Поправив на бедрах задравшуюся до груди футболку парня, потягиваясь всем телом. Широко зевнув, я все-таки встаю с кровати, скинув запутанное в ногах покрывало сбившейся тряпкой. «Винс! Эй! Ты проснулась?» Осунувшееся лицо младшего брата просовывается в открывшуюся дверь. «Как думаешь?» Отдергиваю снова футболку и подхожу к нему. «Ты снова на коляске? Не надоело косить? Вставай давай!» Я тяну его под локоть, Он удерживается рукой за ручку. Сопротивление разное, так как Чейз огромный парень, значительно выше меня и даже Терренса. Его мощное тело приковано к этой железке, с которой он никак не хочет расставаться. «Ты же играешь в американский футбол! Разве туда берут трусов?» Подначивая его и снова тяну на себя. «Тебе говорили, что дурной запах изо рта после сна не располагает к общению». Он внаглую отодвигает меня от себя, я спотыкаюсь и падаю на его колени. «Ух ты, как больно!» «Да ладно! Какие мы чувствительные!» «Вези меня давай в ванную комнату, я приведу себя в порядок, и потом ты встанешь и пойдешь собственными ногами в кухню!» «Скажу Теренсу, что ты филонишь, и пора выкинуть это уродство!» Он не пытался меня скинуть с колен, нажимает пару кнопок и везет к двери. На самом деле их дом очень маленький, и говорить о серьезных передвижениях в такой коробочке бессмысленно. Оглядываясь на Чейза, заглядываю в глубокие синие глаза. Он растерянно моргает. Густые черные ресницы делают его взгляд завораживающим, как и у остальных братьев. «Что ты хочешь?» Напрямую задает вопрос парень. «Ты боишься, что над тобой будут смеяться? Боишься показаться неуклюжим и поэтому решил, что сидеть в коляске проще?» Он отводит взгляд в сторону. Я тут же дую на ладонь, проверяя дыхание. «Я не трус. И дело не в страхе. «Просто все изменилось. Иди умывайся, там Тер готовит ужин. Можешь не переодеваться, в таком одеянии видны только твои коленки». Он шевелит ногами, я тут же слезаю с него и захожу в ванную комнату, предварительно задержав на нем взгляд. Понурая фигура парня, он стучит по панели кресла, нажимает кнопки, когда ничего не срабатывает, бьется всей дури кулаком. «Я почему-то уверена, что все изменилось. Он не инвалид». Есть что-то, что мешает ему встать и идти самостоятельно. Я верю, что он еще слаб, и ему приходится снова учиться балансировать, но не так, чтобы он был немощен. На полочке лежит новая зубная щетка, все еще упакованная и любезно предоставленная мне братьями. Я пользуюсь их зубной пастой, на какой-то момент засомневавшись, могу ли я вот так спокойно делать все эти вещи, не бегая по улице с утра в поисках жевательной резинки и еды. Доносящиеся с кухни запахи сводят с ума. Мой желудок жутко урчит. Я нажимаю на верхнюю часть плоского живота и удерживаю, пока он возмущается. Наскоро закончив в ванной комнате, иду в кухню к парням. Чейз держится за стол. Терренс помогает ему отодвинуть кресло и пересесть на стул. Я наблюдаю за парнями, но больше за Чейзом и его позой. Прищурив глаза, он тут же хмурится, садится и громко прочищает горло. «Гостья проснулась!» — говорит он и указывает в мою сторону вилкой. «Давайте быстрее поедим. Я займусь задним двором, пока вы сидите на качели. Терренс деловито кладет в мою тарелку что-то похожее на завернутый блинчик, обильно поливает соусом и добавляет пару больших ложек картофельного пюре. «Ты думаешь, я все это съем?» — удивленно спрашиваю его. «Тебе придется. У нас нет безотходного производства». Собак, свиней или кто еще мог бы это все съесть за тебя? Набираю полную вилку пюре и отправляю ее в рот. Практически моментально мои рецепторы просто сходят с ума от вкуса. Закрываю глаза от удовольствия и довольно мурчу. Клянусь, если ты готовил это пюре сам, я выйду за тебя замуж и обещаю быть самой верной, любящей и заботливой женой на свете. Рядом закашливается Чейз. Я открываю глаза, и оба парня смотрят на меня с широко раскрытыми глазами. Первым приходит в себя честь, начиная ржать. Тебе только что отдали душу за толченую картошку, ты понял, придурок? Чейз толкает Терренса кулаком в плечо, но на удивление не получает в ответ. Мощная фигура Терренса напрягается, но он опускает взгляд в тарелку и молча продолжает есть. Так может тебе поднять свою задницу и сделать то же самое для Хейли? Ты же вроде сох по ней. Я правда не хотела этого произносить, но то, что должно было выглядеть как шутка, стало неудобным. Под столом задёргалась то нога, но я не поняла, кто из них, так как Терренс уперся взглядом в меня. «Извините, набиваю полный рот еды. Ради такого ужина хочется рыдать и просить еще добавки, рвать свой желудок для еще нескольких порций или даже сдохнуть, наслаждаясь подобной вкуснятиной. Дома мать меня таким не баловала, только родители Уиллоу. И мой отец, пока еще был жив и здоров. «Вообще-то я тоже так считаю», – произносит Терренс. «Но я каждый день являюсь свидетелем того, насколько ему тяжело передвигаться. Раньше Хейли постоянно занималась с ним. В данный момент финансы полностью направлены на лечение мамы. Я был в больнице. Она все еще не пришла в себя». Он замолкает, откладывает вилку, его ноздри раздуваются. Чейз. Боюсь, в этом месяце твоя страховка полностью будет направлена на вентиляцию легких мамы и все препараты для того, чтобы она пришла в себя, и все у нас было хорошо. Я опускаю взгляд, парни перестает кушать. Гнетущая и в каком-то смысле зловещая тишина повисает между нами. Ты звонил Хантеру? Первым подает голос Чейз. Уиллоу. Хантер на подработке. Телефон отключен. Глухо говорит Терренс. «Представляю, что с ним будет твориться, когда он узнает, что ты промолчал». Я дергаюсь, когда Терренс бьет по столу кулаком. Соскакивает со стула, от чего он падает. «Успокойся, ты пугаешь девушку». «Закрой рот, Чейз! Мне хватает проблем. Еще вы двое!» «Деньги со счета утекают с такой скоростью, что скоро все мы останемся на улице!» «Мама без сознания! Толку от того, что он приедет, никакого!» «Что он будет делать? Сидеть над ней?» А она даже не понимает, что мы переживаем. К черту твои доводы. Сказал я или нет. У него экзамены. Я заебался заботиться о чувствах каждого из вас. Я не Хантер! Орёт он во все горло. Его ладони сжимаются в кулаки. Грудь тяжело вздымается. Терренс нависает над Чейзом. Если ты такой умный, просто встань. И хватит уже трахать мои мозги. Я не прошу тебя работать. Мне надо знать, что один из вас в норме. «Поедание крови», – вздыхаю я. «Мой отец получил травму спины на работе». Тихо произношу, не отрывая взгляда от остатков пюре, которое не лезет в горло. Он работал на заводе. В один из дней произошла трагедия. Крепление, удерживающее трубы на весу, поломалось. Его позвоночник был переломан в нескольких местах. Папа был прикован к кровати в течение последних лет своей жизни. Я знаю, как заботиться об инвалидах. Чейз запередёргивает от моих слов. «Я постараюсь помочь, но, естественно, я не врач». Терренс садится за стол, сцепляет руки в замок. Чейз нервно стучит вилкой по столу. «Твой отец умер от травмы?» – спрашивает Терренс. «Нет, его убила моя мать». Вилка выпадает из пальцев Чейза на пол, и он тут же ее поднимает. «Когда он получил травму, моя мать потащила его в свою церковь. Они пытались промыть ему мозги, что у него получится превозмочь болезнь и прочее. Но папа не был идиотом. Не знаю, каким образом они добились от него подписи на своих странных бумагах, но он стал свидетелем Иеговы. Я точно не могу сказать, что именно произошло. Было слишком маленькое. У меня не было права голоса. Но ему понадобилось переливание крови. Он умолял мать и ее церковь порвать эти бумажки, что он уходит от них и никогда не хотел там состоять. Но моя мать стояла на своем, и даже когда он был при смерти, не повезла его к врачу. Он умер в своей кровати, пока она читала ему псалмы. «Это пиздец!» Чейз кладёт руку на рот и сжимает его. «Ты тоже в этой херне? Если это так, то гони ее нахер, Терренс! Я даже не хочу, чтобы она помогала мне! Или что ты там придумал и для чего привез? «Придурок! Она сбежала из дома и скиталась по улице!» питаясь чуть ли не с помойки ради того, чтобы ты сейчас болтнул ерунду? Винни. Террен сжимает мою руку, как будто не было этого времени, прошедшего друг без друга. Нам очень жаль. Я хотел предложить тебе помощь в обмен на твою. Я убираю красные пряди, упавшие на моё лицо, скручивая их в дульку и пытаясь закрепить хоть какой-то узел, чтобы не лез бесконечно в глаза. Пора уже избавиться от них. Внимательно слушаю. Надломив блинчик, я начинаю его жевать, чтобы проглотить этот ком воспоминаний в горле. О нашей ситуации ты слышала. Я пока не могу тебе много платить, но у нас есть место для проживания и еда. Чейзу необходим присмотр, массаж и помощь в отдельных ситуациях. Когда мама выйдет из больницы, она тоже будет нуждаться в надежном человеке. Я буду работать, помогать тебе закупать продукты, готовить в дни выходных и убираться. Ты должна будешь делать все домашние дела, пока меня нет. То есть, у тебя будут выходные, когда ты спокойно можешь заниматься своими делами. Оба парня смотрят на меня, я пытаюсь доесть свою огромную порцию и не обращать внимания на панические мысли в своей голове. Мне бы бежать от Терренса, от его брата и вообще их семьи. Хотя бы потому, что парень, с которым я встречалась, все еще волнует меня. Я избегала его после расставания. и теперь не готова снова вернуться в это болото. Может, будет проще, если я останусь у Нокса, но опять же хватило того, что я спала с замужним. Что на это сказали бы прихожане? Я и без того уже никогда не отмоюсь дар Магеддона. Боже, эта чушь, которая меня кормили, постоянно проявляется. Я все равно думаю о том, что они говорили, как они меня учили. Терренс не выдерживает ожидания, встает из-за стола, становится рядом со мной и молчит. Я с трудом узнаю того Задиру, каким он был год назад. Тот парень уже давно выдал бы пошлую шуточку, подстегнул меня к ответу, но только не этот. Кингов сломили неприятности, которые бесконечно падают на их головы, но они не убили их. Так, может, мне тоже надо воспрянуть духом и встряхнуться, попробовать пожить их жизнью, попытаться думать как они. Я поднимаю на него взгляд, ищу ответы. И еще вопросы, которые он хочет задать, но ничего. Я буду на улице. Он разворачивается и уходит. Устало отодвигаю от себя тарелку и закрываю лицо руками. «Почему так сложно?» – слышу голос Чейза. «Он же предлагает тебе реальный шанс на обычную жизнь. Конечно, это не сказка, и мы не живем в прекрасном замке. Но, Винс, мы точно никогда тебя не обидим!» «Дело не в том, что вы меня обидите. «Боюсь добавить к вашим проблемам еще и свои». Он усмехается, и я убираю руки от лица. Терн не знает, как к тебе подступиться. Не настаивает только потому, что ты не обязана тащить меня на себе. И копейки, которые он будет тебе платить, хватит максимум на парочку походов в кино». «Ты забыл сказать об ужасно неудобной кровати». Усмехаюсь я. Встаю из-за стола и собираю посуду. «Уже приступила к работе?» «Он оторвёт мне голову, если узнает, что ты моешь посуду!» Парень привстает излишне бодро, потом, поморщившись, садится, поймав мой взгляд на себе. «Это я зря!» Я делаю вид, что занята мытьём посуды, и он потерял для меня интерес лишь для того, чтобы убедиться в своих подозрениях. Парень проезжает мимо меня до ходунков, вытаскивает их из шкафа, в котором обычно стоят мешки с мукой и крупой. С лёгкостью вынимает металлические трубочки и поднимается на ноги. «Очень надеюсь, что у тебя есть причина быть лжецом», – произношу я тихо. «Не понимаю, о чем ты, Винс», – отвечает он, когда я отключаю воду и иду за ним следом на задний двор. Терран стоит в густых зарослях в белой майке, которая уже вымазана землей. Его мускулы перекатываются, когда он стрижет огромным садовым секатором верхушки куста. Моё лицо расплывается в улыбке при виде кепки, которую он носил всю старшую школу. Он повернул ее козырьком назад, совсем как в тот день, когда впервые меня поцеловал. Я обошла чей, за который едва не упал на прогнивших досках крылечко, зацепившись за сучок, и даже не остановилась, чтобы помочь ему, уверенно шагая к Терренсу. «Эй, я согласна. С одним условием». Он удивленно поднимает одну бровь, и его полные губы расплываются в довольной улыбке. «С каким?» – спрашивает он. «Когда я уеду, ты подаришь мне свою бейсболку». Он закусывает нижнюю губу, затем оголяет полностью ровный ряд зубов, ухмыляясь. «Ты о том случае в школьном туалете? Я не против повторить». Я толкаю его в плечо, он даже не поморщился. «Обломишься», – отвечаю ему. Я собираюсь уже идти к его брату, когда Терренс хватает меня за руку и притягивает к себе. Мы застываем друг напротив друга, я опускаю глаза, чтобы не поддаться соблазну и не стать снова пленницей его прекрасных глаз. Воинственный настрой моментально испаряется, стоит ему нежно провести рукой по моей руке, стараясь стряхнуть это наваждение. открывая рот в попытке сказать хоть что-то, но парень понимает меня и отпускает. Не оглядываясь, я ухожу подальше от него, в надежде, что в следующий раз не стану испытывать этот трепет. Я чувствую его взгляд мне в спину. Слишком тяжело снова находиться вместе, поддерживая расстояние между нами. Обжечься снова.